Прошу лишь об одном — нет выше просьбы у меня, рабы твоей, инокине, повинующиеся словам любви твоим, отшельницы в отчаянии своем, презревшей земную юдоль, отвергнувшей напрочь тщеславие и суету, чтобы в помыслах своих приблизиться к духу твоему, Господи. Прошу лишь об одном — яви такое чудо.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 И ты, прости, все благие и милосердный, что докучаю просьбой странной, молитвой о затонувшем корабле. Но ты твердыни всех надежд высоких, земных и неземных, ты был и остаешься вездесущим, всемогущим и сострадающим началом всех начал. И потому с мольбой к тебе идем как в прошлом, так и ныне, и в грядущих днях. И потому, когда меня не станет, и некому будет просить, пусть тот корабль плывет по океану и за пределами вечности. Аминь. Он и сам не понимал, почему ему опять припомнилась в ту ночь молитва монахини. И когда промелькнула еще мысль о том, что если бы встретилась ему та девушка, что приезжала в Учкудук на мотоцикле, Он и ей бы прочел эту молитву, самому стало смешно. По рассмеялся Авдий, дураком непутевым себя обозвал и представил, как бы она поглядела на него, скорчившегося под мостом, в самом плачевном виде, словно скиталец вор или незадачливый разбойник. И что при этом она подумала бы о нем, а он, видишь ли, еще молитву о корабле хочет ей прочесть. Сумасшедшим посчитала бы она его, и, конечно, была бы права. Но даже сейчас, рискуя унизить себя в ее глазах, он хотел бы увидеть ее. И до самого рассвета Авди сидел под мостом, а над его головой громыхали проносящиеся по степи поезда. Больше всего, однако, ему думалось о том, где теперь гонцы, Бывшие попутчики его, что с ними? Наверное, пробились уже через жалпаксас и покатили дальше. Где теперь Петруха, Ленька и другие? Где теперь неуловимый как оборотень Гришан? И сожалел Авдий, что допустил промах, грубую ошибку, что Гришан восторжествовал, что победило его черное дело, что все так плохо кончилось». И все равно Авди считал, что испытания, выпавшие на его долю в эти дни, были ему необходимы. Хоть ему и не удалось перевоспитать гонцов, но материал для выступления в газете он добыл интересный и добыл собственным трудом. Эти соображения несколько успокаивали Авдия, но душа его болела, и прежде всего за Леньку. Вот кого можно было бы вывести на путь истинный — Но не удалось. Припомнилось Авдию теперь все, что довелось ему узнать и увидеть в примоинкумских степях. И та встреча его с волками, и то, как серая волчица перепрыгнула через его голову, вместо того, чтобы вонзить в него клыки. Странно было это, очень странно, и навсегда запомнил он лютый и мудрый взгляд ее синих глаз». Но вот над железной дорогой снова взошло солнце, и жизнь пошла по новому кругу. Чудесно было в степи после ночного дождя. Еще не наступила жара, и все степные просторы, сколько было видно вокруг, дышали чистотой и пели в небе жаворонки. Заливались, порхали степные птахи между небом и землей, а по степи, передвигаясь от горизонта к горизонту, шли поезда — напоминая о жизни, бурлящей далеко отсюда.